Глава сороковая. Этот разговор был прерван допросом и беседой с адвокатом, которому была поручена защита. Жюльен не любил эти моменты в своей теперешней жизни, полные нежных воспоминаний. «Это убийство, и убийство с заранее обдуманным намерением», повторял он и следователю, и адвокату. «Я очень сожалею, господа, но ничем не могу вам ни помочь, ни помешать». Когда адвокат заговорил с ним о тактике защиты, основанной на ревности к его прежней возлюбленной, он просто выгнал его и посоветовал больше не обращаться к нему с такими глупостями. Его не интересовало то, что происходит в мире. Он уже жил мыслями о своей смерти. «Всякий умирает, как может». «Вот и я хочу думать о смерти на свой собственный лад. Какое мне дело до других? Мои отношения с другими скоро прервутся навсегда». «Видно, в самом деле», — говорил он себе, — «так уж мне на роду написано, умереть мечтая». «К чему такому безвестному человеку, как я, который может быть твердо уверен, что через каких-нибудь две недели о нем все позабудут?» К чему ему, сказать по правде, строить из себя дурака и разыгрывать какую-то комедию? Госпожа Дориналь после оглашения списка присяжных к неописуемому ужасу своего супруга пожелала отправиться в Бизансон. Бывший мэр с трудом уговорил этого не делать, чтобы не ухудшить и без того незавидное его положение. Госпожа Дориналь уступила требованию своего супруга, но собственноручно написала письма каждому из 36 присяжных. «Я не появлюсь в день суда, сударь, ибо мое присутствие может отразиться неблагоприятно на интересах господина Сорелли. Единственное, чего я всем сердцем горячо желаю, это то, чтобы он был оправдан. Как вы можете приговорить его к смерти, если я жива?» Нет, безусловно, общество не имеет права отнимать жизнь, а тем паче у такого человека, как Жюльен Сорель. Все в Верьере и раньше знали, что у него бывают минуты душевного расстройства. В течение почти полутора лет мы все знали его как благочестивого, скромного, прилежного юношу, но два-три раза в год у него бывали приступы меланхолии, доходившие чуть ли не до помрачения рассудка. Весь Верьер, все наши соседи в Вержи, где мы проводим лето, вся моя семья и сам господин помощник префекта могут подтвердить его примерное благочестие. Он знает наизусть все священное писание. Разве нечестивец стал бы трудиться целыми годами, чтобы выучить эту святую книгу? Рана, нанесенная им в состоянии умопомрачения, которое даже и дети мои замечали у своего гувернера, оказалась такой пустяшной, что не прошло и двух месяцев, как я уже смогла приехать на почтовых из Верьеров Бизансон. «Объявите, сударь, что злоумышление не доказано, и вам не придется винить себя в том, что вы пролили невинную кровь», и так далее, и так далее.